Глава тридцать третья. «Все просто», — словно из тумана доносился до Ирен голос Файлаха. Выходит, она тоже вдохнула немного газа, иначе почему так нестерпимо болела голова. «И в некотором роде занятно. Я достоверно не знаю, останется ли жив Хантер, или мне придется ему помочь, но тебя, моя милая, точно не станет». Файлах опустился перед девушкой на колени и снял с ее глаз повязку. Отвыкшая от света она зажмурилась, после темноты не сразу приспособилась даже к блеклым отблескам ламп на полу. Вы чудовище, и если вы думаете остаться безнаказанным. Тш! -ш -ш, в файлах приложил палец к ее губам. Или мне придется заткнуть тебе рот кляпом. Согласись, обидно лишиться последнего слова. Вы действительно хотите его услышать? В сомнении уточнила Ирен. Периферийным зрением она видела короля. Хантер навзничь лежал на полу, широко раскинув руки. Со стороны он походил на мертвого. Но Ирен понимала, король жив. Жалости к нему она не испытывала, наоборот, втайне радовалась, что тот проглядел врага у себя под носом. Торжество портило перспектива собственной смерти. За время вынужденного ожидания Ирен перебрала в голове все возможные варианты. И, увы, не придумала ничего годного. Проклятие не вышло, руки связаны. Судя по цвету кожи, даже если их немедленно развязать, чувствительность не вернется еще много часов. Так что о шальных планах задушить или заколоть файлах и придется забыть. Почему нет? Пожав плечами, файлах выпрямился и покосился на кресло. Хм, он задумчиво почесал подбородок. Не уважит ли даму? В конце концов, Хантер довольно насиделся. А я не гордый, постою. Файлах вновь склонился на Рен, подхватил подмышки и усадил на кресло, словно на трон. На колени ей лег гербовник. «С тебя бы картину писать». Отойдя на пару шагов, словно любуясь живописным полотном, усмехнулся файлах. «Ирен первая». Плотно сжав губы, девушка покачала головой. «Я не претендовала на корону. От долгого неподвижного лежания на каменном полу она продрогла. Вдобавок одеревенели мышцы». Файлах не ответил, но Ирен все равно продолжила. «Я всего лишь хотела восстановить справедливость. Считай, ты ее восстановила». Файлах не особо церемонясь принялся хлестать Хантера по щекам, стремясь привести в чувство. «Вот он, шанс». Файлах потерял всякий интерес к Ирен, повернулся к ней спиной. «Я смогу, я должна». От напряжения свело челюсти, но Ирен таки дотянулась до дара. Теперь он напоминал тускло-мерцающий уголек, Однако она сумеет разжечь из него пламя. Мысли в голове играли в чехарду. Ирен паниковала, у нее оставалось совсем мало времени, нужно решаться. И она попробовала вновь сотворить проклятие. Когда нечего терять, цепляешься за соломинку. Черное облачко тонкой струйкой дыма взмыло к потолку, постепенно обретая форму черепа. Ирен вложила в него все свои силы. Она покрылась испариной, часто-часто дышала, но упрямо бормотала слова. Без помощи рук заклинание давалось тяжело. Ирен не могла управлять им, накинуть на жертву. Ее следовало подманить. Ничего, когда-нибудь в файлах к ней приблизиться, и тогда... «Тьес, смотрите-ка!» Увлеченная колдовством, Ирен не заметила невесть, откуда взявшегося гвардейца. Он замер посреди зала и таращился на облачко в форме черепа. «Сгинь, пропади!» – хотелось закричать Ирен. Но он никуда не исчез и добился своего. В файлах обернулся, заметил. «Не трать мою энергию зря!» Ирен вскрикнула, едва не упала с кресла от очередного удара плетью. «Тьес, не лучше ли ее сразу того?» Переминаясь с ноги на ногу, гвардеец продолжал испуганно разглядывать дымку проклятия. «Тебя забыли спросить», — окрысился файлах. «Занимайся своим делом и не лезь в чужие. Глупых вопросов тоже не задавай». Солдат без особого энтузиазма бочком, стараясь не выпускать Ирен из виду, приблизился к королю. — В сознании его приведи, — распорядился инквизитор, — и привяжи к чему-нибудь. Он порыскал глазами по залу и кивнул на кресло. — Да вот к ведьме и привяжи, все равно ему умирать вместе. Левую руку не трогай, она ему еще понадобится. В немом отчаянии Ирен наблюдала за тем, как хантера облили водой, сунули под нос какую-то тряпку и словно тряпичную куклу поволокли к ней. — Проклятие по-прежнему грозно реяло по потолком, но девушка не могла обрушить его на Файлаха. Тот предусмотрительно держался в стороне. Тратить чары на гвардейца или хантера – бестолку. Файлах все равно избавится от обоих. Зачем делать за него грязную работу? Ступай, придешь, когда позову». Убедившись, что все сделано правильно, Файлах выставил вон гвардейца. Король что-то неясно бормотал в полудреме. «Скоро очнется». «Тебе следовало бы умереть вместе со всей семьей!» Файлок достал из кармана мел и прищурился, прикидывая, какого радиуса сделать защитный круг. «А вам до рождения!» — зло парировала Ирен. «Вы словно голубки!» Проигнорировав едкое замечание, Файлок подбородком указал на привязанного к девушке короля. Гвардеец постарался на славу, подстраховавшись, вдобавок привязал монарха за правую руку к подлокотнику, Левую, как и требовал в Файлах, оставил свободной. «Что вы задумали?» Ирен отчаянно тянула время. Она надеялась, короля хватится. Подумать только, девушка впервые жаждала его спасения. Впервые их жизни оказались связаны. Ничего особенного, всего лишь один ритуал. Сделав необходимые расчеты, Файлах принялся за работу. И вновь он находился вне досягаемости проклятия. «Вы собираетесь принести нас в жертву?» И Рен вспомнились пропавшие книги. По спине пробежали мурашки. «Если в файлах тайный чернокнижник продал душу темному, ей не спастись?» «Нет». Начертив круг, Файлах отряхнул ладони и поднялся на ноги. «Что?» — насмешливо поинтересовался он. «Ожидала пентаграм? «Я взял те книги для отвода глаз, чтобы пустить его высочество по ложному следу. На самом деле мне нужна всего одна». Самое безобидное, в которой говорилось об артефактах. О, чтение оказалось занятным. К примеру, ты знаешь, что случится, если напитать артефакт силой Создателя. Не крупицей, а всей полнотой его дара. Ирен покачала головой. Кажется, она начинала понимать. Я тоже, но скоро узнаю. Король выступит в качестве передатчика и резонатора. Твоя энергия через него перетечет в артефакт. «Подобные случаи в литературе не описаны, но должен получиться поток невероятной силы. Вряд ли его сердце выдержит. Может, статься беднягу Хантера и вовсе разорвет на части». «Хоть какое-то утешение, верно?» — подмигнул Файлах. «Так что ты с легкой душой отправишься на небеса. Ты ведь рассчитываешь попасть в объятия Вечной Матери, а не прямиком к темному». Посмеиваясь, он прислонился к одному из поддерживавших свод столбов, Теперь оставалось дождаться, пока пленный король окончательно придет в себя. Их никто не потревожит. Хантер подписал себе приговор, поставив печать под крайне интересной запиской. «Мой брат сошел с ума и хочет меня убить. Он везет меня в соль. Умоляю, перехватите его!» В файлах позаботился, чтобы якобы написанное в торопях подбросили на постоялый двор по пути в графство Эшброк, разыграли целое представление. Пока разберутся, короля не станет, бывший начальник его тоже больше не побеспокоит. Компрометирующих улик достаточно. Если Гейла не арестуют сейчас, так на день позже, по другому обвинению, как пособника ведьм. Ожидание несколько затянулось, но вот Хантер заворочился, пришел в себя. Дернувшись, он ожидаемо рухнул на Ирен. Девушка охнула, придавленная тяжестью его тела. «Осторожнее!» — прикрикнул Файлах. «Не убейте ее раньше времени!» «Вы?» — осоловелый взгляд короля постепенно обретал осмысленность. «Вы подкупили мою личную охрану!» Файлах презрительно фыркнул. «Для монарха вы соображали слишком долго!» «Но как?» Заерзав с помощью левой руки, Хантер сумел выпрямиться. Как мог, отстранился от Ирэн. На лице его застыла брезгливая гримаса. «Ведьмы не заразны», — колка прокомментировала Ирен. «Вы не покроетесь язвами, прикоснувшись ко мне, а вот за себя не поручусь». «Вдруг трусливые убийцы разносят чуму?» Хантер не ответил. Он демонстративно не замечал Ирен. Та не имела ничего против. Стоило бы вернуть должок, поизмываться, как совсем недавно делал Хантер. Но девушка была выше этого. она не опустится на его уровень, просто убьет. Разумеется, если прежде файлах не отправит на тот свет их обоих. Если Ирен в силу обстоятельств выжидала, то Хантер предпочитал действовать. Аккуратно, воровато он попытался освободить правую руку, но потерпел неудачу. Гвардеец привязал его хитро. Дотянуться до узлов мешала Ирен. Вдобавок намертво, от кисти до локтя зафиксировал правую руку на подлокотнике, В результате король даже не мог выпрямиться в полный рост. «Беспринципные люди беспринципны во всем!» Устав подпирать столб, Файлах встал у границы начертанного им круга. «Или вы полагали, что гвардейцы резали невиновных во имя идеи? Полно, ваше величество! Все мы в курсе, что охота на ведьм — лишь прикрытие ваших алчных планов. Граф Дориан и его жена, их сын, дочери — никто из них не помышлял о троне». «Они тихо, мирно жили в своем замке, никого не травили, не проклинали. Так ведь, Ирен?» Взгляды их встретились, глаза Файлаха пугали. Они напрочь утратили эмоции. Файлах словно превратился в марионетку темного, которая говорила, дышала, двигалась, но лишилась души. «Еще как злоумышляли!» — горячо возразил Хантер. «Вы видели свидетельские показания?» «Тьес Миштан». Тот самый, который из-за штатного провинциального чиновника вознесся до начальника тайного сыска, с саркастическим смешком оборвал его в файлах. Предатель, который еще вчера клялся в вечной дружбе своему благодетелю, а потом трусливо отсиживался за спинами гвардейцев, пока его убивали. Лицо короля потемнело, челюсти заскрипели, однако он промолчал. В отличие от Ирен. Коронованная дрянь. Слюны во рту оказалось достаточно, плевок вышел славный. «Наконец-то ты за все ответишь!» Какое удовольствие доставило ей перекошенное гневом лицо Хантера. Стоило оказаться здесь, чтобы его увидеть. Но Хантер не был бы Хантером, если бы безропотно стерпел оскорбление. Удар в грудь, казалось, выбил весь воздух из легких Ирен. Она закашлялась и неуклюже повалилась вперед на плечо врага. «Заткнись, шавка!» Воспользовавшись преимуществом в виде свободной левой руки, король еще раз ударил ее. Ты должна была сгореть вместе со всеми. Кто, если не темный, вытащил тебя из пекла? Тут в голове Ирен что-то перемкнуло. Боль отошла на второй план, будто кто-то напоил ее маковым зельем. Глаза подернула алая пелена, сквозь которую проступало скалящееся в издевке лицо Хантера. Это ее жертва. Король падет от ее рук. Проклятие все еще целое, и теперь Ирен знала, как его использовать. Плевать на Файлаха. Пусть уж торжествует, но Хантера она заберет. Нет. Побелевший от злости файлах метнулся креслу, но поздно. Полупрозрачное черное облачко заструилось к Хантеру, вошло в его тело. Ирен хрипло рассмеялась. Она добилась своей цели. Отомстила, прогнала гадкую улыбку с лица убийцы. Он умрет первым. Ирен последует за ним, но все же второй. «Ты все испортила, гадина!» Файлах встряхнул ее за плечи, отвесил звонкую пощечину. Затуманенная, налившаяся чугуном голова мотнулась из стороны в сторону, ударилась о спинку кресла. «Он был нужен мне для ритуала, слышишь ты, ведьма!» Сплюнув кровь, Ирен слабо улыбнулась. Она сумела расстроить планы врагов, достойное завершения жизни. «Интересно, как он меня убьет?» Мысли в голове текли вяло. Иссушенная проклятием, Ирен погрузилась в состояние полусна. Сожжет, заколет, они не все ли равно? Не смей умирать, не сейчас, не так рано! Убедившись, что от Ирен ничего не добиться, Файлах переключился на короля. Увы, несмотря на увлечение магией, он был напрочь лишён дара. Ему оставалось только бессильно сжимать кулаки, наблюдая за медленным угасанием Хантера. Тот прерывисто дышал, корчился в судорогах. Глаза налились кровью, готовые вот-вот взорваться. «Ну уж нет, я успею. Я слишком долго шел к этому, слишком многим пожертвовал». Тряхнув головой, Файлах с мрачной решимостью, ухватил влажную руку короля и положил на перстень. «Давай, выпей ее, ну же!» Однако ничего не происходило. А все приходится делать самому. Убедившись, что Хантер ему не помощник, практически труп... Файлах взялся за кинжал. Стремительно ускользающая власть толкала на риск. Видит Всевышний, я хотел поступить по-другому, пробормотал он и стиснул волосы Ирен в кулаке. Взгляды их вновь на мгновение встретились, затем Файлах замахнулся, чтобы полоснуть кинжалом по горлу. Ирен зажмурилась, приготовившись к короткой вспышке боли. Надо потерпеть, совсем чуть-чуть, а потом ее встретят объятия вечной матери. Но холодное лезвие не вошло в кожу. Более того, хватка Файлаха ослабла, потом он и вовсе отпустил ее. Ничего не понимая, Ирен отважилась открыть глаза и зашлась в истеричном смехе. «Файлах рано», — списал Хантера со счетов, — «позабыл о свойствах артефакта». Безусловно, тот не мог полностью уничтожить проклятие, но сумел частично его ослабить. В результате труп ожил и в упоении вцепился в горло Файлаха. Кинжал валялся на полу, совсем рядом возле кресла. Увы, Ирен не могла его поднять. Оставалось только молиться, чтобы противники поубивали друг друга. Однако помощь пришла не с небес, а в виде конкретного человека. Внимание Ирен привлек шум снаружи, какая-то возня, громкие голоса. Взявший верх над Хантером в файлах тоже замер, прислушался и, выругавшись, резко вскочил. Почти одновременно с этим двери распахнулись, явив запыхавшегося, пылающего гневом Гейла в сопровождении вооруженного отряда. Мгновенно оценив ситуацию, герцог не стал тратить время на пустые слова и отдал приказ. Взять живым или мертвым? Обнажив мечи, верные короне солдаты двинулись к Файлаху. «Стойте!» — он поднял вверх руку. «Стойте, или ваш король умрет!» Воспользовавшись минутной заминкой, Файлах подхватил кинжал. И она тоже умрет, милорд». Беглый взгляд на Хантера подтвердил, лучше выбрать другую жертву. Острое лезвие чиркнуло по щеке Ирен. Файлах вновь ухватил ее волосы, с силой прижал к себе. Кончик кинжала уперся в грудь, готовый пронзить сердце. «Вы отпустите меня, милорд, и не станете преследовать. Позволите беспрепятственно пересечь границу». «Все?» — когда он закончил, уточнил Гейл. Файлах кивнул и чуть ослабил хватку, позволил Ирен свободно вздохнуть. Пока да, он пытался одновременно держать в поле зрения Хантера Ирен и Солдат. Эх, если бы не приказ связать сладкую парочку, Файлах благополучно скрылся бы через заднюю дверь, использовал Ирен в качестве живого щита. Но что уж теперь, придется играть с теми картами, которые у него на руках. В таком случае выслушайте мои требования, Файлах. Гейл смело отделился от солдат, на пару шагов приблизился к мятежному подчиненному. «Собственно, оно всего одно. Ваша смерть!» Файлах не успел среагировать. «Да что там, он не ожидал, что Гейл рискнет!» Блестящее лезвие сверкнуло в воздухе и, не задев заложников, вонзилось в горло Файлаха. Тот захрипел и повалился на колени Ирен. Горячая кровь брызнула на платье, В предсмертной агонии он попытался убить Ирен. Пальцы сжали кинжал, напряглись, но нанести удар не сумели. По телу Файлаха пробежала короткая судорога, и он затих навсегда. «Сейчас!» Гейл первым очутился подле Ирен, столкнув с нее мертвое тело, разрезал веревки и принялся массировать посиневшие пальцы. «Ваш брат!» Она попыталась привлечь его внимание к королю. «Разве не следует первым делом позаботиться о нем?» Гейл едва заметно покачал головой и обернулся к собравшимся. «Вам, вероятно, непонятно, что здесь происходит». Его властный спокойный голос отражался от сводов старинного зала. «Тиесы, вы стали свидетелями неудавшегося государственного переворота. Короля похитил и пытал чернокнижник файлах Моризон. Он собирался принести его в жертву вместе с леди Дорион, но не успел. Запомните меловой круг и прочие атрибуты запрещенного культа. Ваши показания пригодятся в суде». Горячая волна прокатилась по сердцу Ирен, сметая сомнения. Гейл не предавал ее, не стал защищать убийцу. «Перстень ваш. Отдам, как только сможете надеть». Воспользовавшись суматохой, Гейл стянул с руки Хантера фамильный артефакт Дорианов и сунул в карман. После бегло глянул на брата, оттянул ему века и замер в скорбном молчании. Остальные тоже застыли, почтительно сняв шляпы. Схватка с файлахом стала лебединой песней Хантера. Артефакт дарил ему силы, но не был связан с ним магически. Поэтому, когда запас чужой энергии исчерпался, проклятие Ирен отправило короля на суд Всевышнего. «Да здравствует его величество, король Гейл I!» прорезал тишину чей-то выклик. Вскоре его подхватили остальные и по очереди припали на одно колено, присягая новому монарху.